Глава 9. Блю 4 курс, вторая неделя. Настоящее время. Казалось, что занятия по этике в СМИ тянутся очень долго. Большинство пар проходило удаленно, поэтому мне не приходилось лично появляться на территории этого дерьмового университета. Но это занятие оказалось самым худшим. Такого еще не было. Профессора Флаурес можно было назвать кем угодно но только неизящным стебельком с листиком. Слово flowers означает «цветы». Она носила странное пальто с замысловатыми узорами, ее громоздкие и тяжелые сапоги были грязными, словно она жила где-то на пустоши, а волосы всегда непричесанными. О, да. И человеком она тоже была не самым лучшим. Выставляя оценки, она учитывала посещаемость, А я, к сожалению, ходила по тонкой грани между сдачей экзаменов и получением диплома. Поэтому единственным для меня вариантом было посещение занятий. В американских и канадских университетах итоговая оценка складывается не только из экзамена. Экзамен после окончания курса — это только 30% оценки. Но и работы на протяжении семестра. Выполнение домашних заданий, участие в семинарах и промежуточного экзамена, который сдается в середине семестра. То есть, если вы ходили на все занятия, выполняли все задания и завалили экзамен, отчисление вам не грозит. С другой стороны, при плохой посещаемости высокий балл вы не получите. Я не могла не получить диплом. У меня был план. Я должна была уехать. В этом здании воняло плесенью, а в аудитории было только одно узкое окно в углу за подиумом, где стояли старые книги. Но сегодня все было по-другому. По-другому было, потому что появилось новое лицо. «Странно видеть тебя здесь», — сказала я Джейсу, бросая сумку рядом с его рюкзаком. «Поменял курс?» Он кивнул. Это уже стало его фишкой. Думаю, кивок означал, что я нравлюсь парню. «Да, тот курс, на который я ходил, оказался нелепым и смехотворным», — заявил Джейс, вытягивая длинные ноги. Я проследила взглядом за ними до самого низа брюк, А потом снова встретилась с ним глазами. Что это был за курс? Поинтересовалась я, но это было формальностью. Мне многое хотелось узнать про Джейса, но ничего связанного с учебой. Честно название не помню. Профессорша вызывала всех по очереди на первом занятии и устроила опрос. Ты прав, это безумие. Ты еще мне будешь об этом рассказывать. О чем она вас спрашивала? Я расслабилась на своем стуле. «Какой вообще может быть опрос на первом занятии?» Он фыркнул, провел тонкими пальцами по волосам. Я заметила, что он поменял серьги. Теперь в обоих ушах были бриллианты. Я думаю, что она пыталась заявить о себе. «Интересно». Я склонилась поближе к нему. «А разве не все пытаются это сделать?» Он поймал мой взгляд, и что-то промелькнуло у него в глазах. «Ты пытаешься?» «А срабатывает?» Мышцы на его челюсти расслабились, и впервые после нашей встречи он улыбнулся. Улыбка лишь легко тронула его губы, но я поняла, что так он улыбается только людям, которые произвели на него впечатление, или на которых он сам хочет произвести впечатление. И мне он улыбнулся. Этот ответ был не хуже других возможных. "Так, класс, я вижу новые лица", заговорила профессор Флауэрс, глядя на Джейса. Он оказался единственным парнем в нашей группе за исключением Хьюга, который приехал по обмену откуда-то из Европы. Лица во множественном числе. Новым было только одно, и Джейс сидел рядом со мной. "Желаете представиться, рассказать о себе?" предложила она. «Я не очень хорошо умею рассказывать о себе», — заговорил Джейс. «Но почему бы и нет?» И таким образом он завладел вниманием всех. У него был низкий и тихий голос. Учитывая тот факт, что он был единственным парнем в унылом окружении, у половины девушек округлились глаза, и они заинтересовались. Я это знала по личному опыту. Я была одной из них». Сидевшая в углу, Брюнетка принялась накручивать на палец прядь волос. Еще одна выставила вперед грудь, слишком плотно обтянутую топом. Хотя она сидела далеко в задней части аудитории, Джейс ее не увидит. Я видела. Меня зовут Джейс, я студент четвертого курса. Учусь по специальности коммуникации, и. Он сделал паузу, глядя на трещину в письменном столе. «Я люблю футбол». Большинство сидевших в аудитории помахали ему руками, несколько человек буркнули привет. Профессор Флауэрс улыбнулась. «Я смотрела изучающе. Я изучала их всех». Он был молчаливым, но не робким. Может, он любил таким представляться, но в нем было что-то, что привлекало внимание. Внимание можно получать двояком. Или ты сам стараешься его привлечь, Или оно само к тебе притягивается? Я не могла определить, к какой категории он относится. К обеим сразу, ни к одной или где-то посередине. Круто-круто!» Профессорша захлопала в ладоши, затем на следующие полчаса включила конференцию TED Talk. TED – Technology Entertainment Design Talk. Конференция и глобальный проект, который объединяет тех, кто создает и популяризирует идеи, достойное распространения. Конференции посвящаются темам, первые буквы которых составляют название: технологиям, развлечениям, дизайну. Видеозаписи выступлений доступны бесплатно для просмотра и скачивания. В это время я решила присмотреться к своим потенциальным соперницам в аудитории. Можете считать меня сумасшедшей, но мне требовалось, чтобы Джейс хотел именно меня. Если кто-то окажется симпатичнее, то ему понравится она. Ведь понравится. Любой парень выбирает внешность, а не личность. По крайней мере, так было со всеми, с кем я когда-либо связывалась. Они все были одинаковые. И именно тогда я и заметила маленькую красотку, устроившуюся в уголке, тихую, с оленями глазами. Она выглядела потрясающе и старалась казаться этакой девчонкой из соседнего двора. Я так не выглядела. Я слишком сильно старалась. Время от времени она посматривала на Джейса, потом снова переводила взгляд на экран. «Боже, неужели этот парень не понимает, какое впечатление производит на людей? Представьте человека, который выглядит как модель на отдыхе, даже не прилагая к этому усилий. Представьте, как приходится трудиться, чтобы стать сильной личностью, чтобы люди вас заметили». Я решила взглянуть на Джейса и заметила, как его взгляд — Перемещается между экраном и девчонкой из соседнего двора. Проклятье Я посмотрела снова. Он смотрел на нее. Ты серьезно, черт побери? Нет, совершенно точно нет. Я вырвала страницу из ежедневника, достала карандаш и написала на обороте: Давай вместе выпьем кофе. Четыре слова Четыре слова приглашения, от которого он не откажется. Он не сможет от него отказаться. Он не может отказать мне. Я сложила записку в идеальный квадрат и подтолкнула ее к Джейсу, ухмыльнувшись перед тем, как снова посмотреть вперед. Теперь мне даже не требовалось поворачивать голову, чтобы убедиться. Девчонка из соседнего двора больше не привлекает его внимание. Оно сосредоточено на мне. Я чувствовала его обжигающий взгляд, когда он достал карандаш и что-то написал, Затем отправил записку назад мне. «У меня вспотели ладони. Почему я вспотела? Я нервничаю?» «Нет, я никогда не нервничаю. Нервы — это для слабаков». «Дурочка», — подумала я. «О чем мне волноваться?» «Назови время и место». «В конце концов, я же Блю Хендерсон».